Tertullian писал на рубеже 2-го-3-го II веков. Но ещё ранее, современник Нерона, один из первых христианских писателей Иоанн из Патмоса в своём знаменитом откровении объявил Нерона антихристом. Знаменитое число 666, скрывающее антихристово имя, По одной из наиболее убедительных версий, в принятом тогда написании прочитывается как Цезер Нерон. Самое поразительное, что Нерон сознательно преследовать христиан за их веру не собирался, и, пожалуй, не тронул бы их, не появись зловреднейший слух о нём, как о поджигателе Рима, что вызвало необходимость в поиске тех, кому ужасный поджог можно было бы приписать. Поиском мнимых виновников, конечно же, Цезарь сам не занимался. На верняка поручение было дано Тигеллину. Но почему наиболее удобными для обвинения в поджигательстве оказались христиане? Кто указал на них? По этому вопросу разногласий нет. На христиан могла указать Попея Сабина которую в свою очередь навели на эту мысль близкие к ней иудейские первосвященники, находившиеся в то время в Риме. О благосклонном отношении супруги Нерона к иудаизму писал Иосиф Флавий, знаменитый римско-иудейский историк I века, современник этих событий. Август ото даже приблизила к себе иудейского первосвященника Измаила и казначея храма Соломона Хелькию, Скорее всего, эти люди и подсказали Попее, кого следует представить злонамеренными поджигателями. Они могли здесь руководствоваться прежде всего совсем непростыми отношениями, сложившимися между иудаизмом и молодым христианством. Новая религия, зародившаяся в недрах иудаизма, с самого начала бросила ему решительный вызов. Взяв от иудаизма важнейший постулат единобожие и приняв в основном традиции Ветхого Завета, христианство очень быстро пришло к мысли, изложенной святым Павлом: несть перед Богом ни эллина, ни скифа, ни иудея. Вера, основанная на этом утверждении, неизбежно должна была распространяться среди всех народов без исключения. А это исключает самую ю возможность существования какого-либо богоизбранного народа. Иудаизм не мог выйти за рамки религии одного народа. Тем более, что в той сложной ситуации, в которой находилась Иудея, приверженность к вере отцов была и способом национального выживания. Для многочисленной уже на просторах империи иудейской диаспоры Отказ от религиозной замкнутости мог означать угрозу растворения в других народах. Потому христианство, зародившееся в иудее, в иудейской же среде и так быстро обратившееся к проповеди своего учения среди самых разных народов, ни для кого не делая исключения, неизбежно должно было встретить противодействие со стороны ортодоксального иудаизма. не могло не смущать правоверных иудеев и то, что основатель христианства, согласно евангелической традиции, говорил о неизбежном разрушении храма Соломона. И вышел Иисус от храма, и приступили к нему ученики его, чтобы показать ему здание храма. Иисус же сказал им: Видите ли, всё это Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне. Всё будет разрушено.